Глава восьмая. Живая и мертвая. На этот раз направление выбирала Лориан. Она очень уверенно остановилась перед дверью, вся поверхность которой была покрыта узором из тонких завитков. Ти, в принципе, было без разницы, куда идти, правда, она побаивалась вновь оказаться в междумерье. Но обострившееся чутьё подсказывало, что выбор эльфийки верен. Пройдя через персиковое свечение портала, девушки оказались на опушке леса. С первого взгляда лес был самый обыкновенный, густо росшие в нем дубы и буки были высоки, под сенью их царил полумрак. И по этой причине подлесок не был густым. Лишь редкие купы молодой рябины разнообразили нижний ярус. В кронах перекрикивались птицы, налетавший время от времени ветерок тихонько шуршал зелеными листьями, создавая на лесной подстилке из солнечных пятен. Терру счастливо рассмеялась и принялась кружиться по поляне, запрокинув голову и прикрыв глаза. Лес. Настоящий, зеленый, Почти как дома. Куда теперь? Вопрос Тиана адресовала эльфийке, хотя она выглядела довольно растерянной и вряд ли знала на него ответ. Я безопасно провела нас через дверь, теперь твоя очередь. Лория насторожно покосилась на Тиану. В каком смысле? Теперь уже Ти была растеряна. Теперь твоя очередь задавать направление. Направление на что? Тиана оглянулась и, не увидев поблизости тропы, пожала плечами. «Где-то неподалёку есть сильный источник магии. Мне нужен этот источник. Найди его. Пожалуйста». Эльфийка проговорила через силу. Тиана фыркнула про себя. Самой нужна помощь, а строит из себя гордячку. «Почему ты думаешь, что я смогу?» «Да брось ты!» — эльфийка скривилась. «Всем уже давно ясно, ты — новая пара короля драконов. А если так, значит, ты умеешь чуять поток не хуже него!» Тина хмурилась, она чувствовала недружелюбие Лориан, ее ревность. Интересно, к которому из двух драконов она ее приревновала? К старшему или все таки к младшему? «Из чего ты решила, что я стану тебе помогать?» Ти уперла руки в бока и вскинула голову. Теру, почувствовав возникшую между девушками напряженность, прекратила свой танец и встала так, чтобы видеть обеих. Протянула руки в стороны, словно пытаясь дотронуться до Тианы и Лориан одновременно. «Быть может, ты поищешь выход в соседний мир. Тогда мы все сможем вернуться домой». «Не нужен нам выход», — Лориан нагрызнулась. Некоторое время девушки стояли молча, сверляя друг друга взглядом. Лориан надменно смотрела на новоявленную драконицу. Но из-под маски эльфийской горды не так настойчиво пробивалась мольба, что теперь стала сердиться, и честно прислушалась к потоку. И чем больше она его слушала, тем больше слышала и понимала. Нет, выхода из этого мира не было. Он был так же закрыт, как и все остальные. И магического сквозняка Тиана не почувствовала. Зато почувствовала кое-что другое. Какое-то сильное уплотнение в магической ткани мира. Некий сгусток магической силы. Ти вздохнула. Ладно, кажется, я что там, почуяла. Нам туда. Дорога через лес была легкой и приятной. Теру то и дело оборачивалась птичкой или бабочкой и с восторгом носилась между древесными стволами. Один раз им встретился представитель местной фауны, похожий на зайца, небольшой пушистый зверек. Анимак тут же примерила на себя облик зверя с увлечением, копируя новую форму. Заяц, с интересом глядя на странное существо, внешним видом так похожее на него, спокойно приблизился, втягивая воздух трепетными ноздрями. Лориан и Тиана, как заворожённые, наблюдали за игрой Терру. Оборотень воспроизвела внешность животного точно, но при этом не была зеркальной копией. Она чуть-чуть отличалась от него так, как отличаются друг от друга зайцы одного вида. Хотела бы я с такой же легкостью находить общий язык с незнакомцами. Тиана пробормотала скорее для самой себя, но эльфийка услышала. «Для этого тебе пришлось бы отрастить уши и хвост». Лориан с трудом сдержала улыбку. Хотя у драконов тоже хвосты выдающиеся. «Ха-ха, как смешно», — типа качала головой. «Я не собираюсь обзаводиться хвостом». «Куда ты денешься?» Лориан улыбнулась уже в открытую. Воспользовавшись тем, что эльфийка явно расслабилась, глядя на забавных зверушек, Ти решилась на вопрос. «Что ты ищешь в мире замка? Что мы ищем в этом мире?» Услышав это, Лориан перестала улыбаться. «Если ты расскажешь, мне будет проще это найти». Какое-то время принцесса молча наблюдала за скачущими зайцами. Ти уже было подумала, что не дождется ответа, когда она заговорила. «У меня есть возлюбленный». Его зовут Марахир. Поскольку Эльфийка снова замолкла, те решила немного подбодрить ее, улыбнулась. Это же прекрасно. Он человек. Лориан поджала губы. Это плохо? А я эльфийская принцесса. Эльфийка проговорила с таким видом, будто это объясняло все. Ти чуть пожала плечами. Лориан продолжала, не глядя на нее. Мой отец был в ярости, когда узнал о нашей связи. Он ничего не хотел слушать. Требовал, чтобы я забыла о поручащем его честь в союзе. А когда я отказалась подчиняться его воле, Лориан тяжело вздохнула. Он отравил марахира. Тяна беззвучно ухнула и скорбно свела брови к переносице. Отец сделал это цинично у меня на глазах, чтобы показать, насколько ненадёжен и недолговечен человек. Принцесса в задумчивости гладила пальцем красивый перстень с синим камнем, надетый на безымянный палец правой руки. Ужас какой! Только и смогла пробормотать Ти. Лориан ее будто не слышала. Он не учел одного момента. У меня всегда при себе есть Митридат. Мид, что Средство против яда. Оно помогает в крайнем случае, если нет противоядия. Митридат замедлил действие яда и умирание моего любимого. Лориан сморщилась сначала жалобно, а потом злобно. Но если не дать ему специального противоядия, он умрет. Марахир впал в забытьё, а я, спрятав его тело и поручив заботам верных подруг, отправилась на поиски. Сбежала из отцовского дворца. «Противоядие. Вот что я здесь еще. Эльфийка подняла полные вызовы глаза на Тиану. «И время мое на исходе». «Ты думаешь, что противоядие здесь, в этом мире?» «Я это точно знаю. Я пришла сюда не вслепую. Для меня лишь оказалось неожиданностью то, что мир закрытый. И чтобы добраться до цели, мне необходимо преодолеть целый лабиринт из смежных миров, чудовищно переплетённых друг с другом». Теру закончила играть с зайцем и приняла вид девушки. Она выглядела совершенно счастливой и умиротворенной, А вот в душе Тианы нарастало чувство непонятной тревоги. Она беспокойно оглянулась, вокруг было тихо. Тогда девушка попыталась отыскать мысли Антроса безуспешно. Так далеко через пласты между мирами она не могла его почувствовать. Ти, движимая все нарастающим тревожным гулом в сердце, развернула карту. «Смотрите, что это?» Она протянула бумагу спутницам. На карте отметки первого Ялузара метались друг вокруг друга, то и дело ярко вспыхивая и затухая. Похоже, драка. Лориан уже была спокойна. «Мы должны вернуться». Тиана бросилась была обратно в сторону портала, но эльфийка поймала ее за плечо. С ума сошла. «И что ты там сделаешь? Встанешь между драконом и боевым роботом? Жить надоело». «Но ему нужна моя помощь». Ти понимала, что, несмотря на свое горячее желание разорвать незримую связь с королем драконов, сейчас она на все готова, лишь бы оказаться рядом с Лузаром. «Не глупи, мы не можем повернуть назад. Сделаем дело, этим ты быстрее ему поможешь». Вероятно, источник исцеления пригодится дракону после, учитывая. Лурия насеклась под гневным взглядом Тиана. Некоторые обстоятельства. «Помолчите!» — Терру вскинула ладони, призывая к тишине. «Слышите?» Эльфийка и драконица послушно замолкли и прислушались. Вокруг все так же щебетали птицы, стрекотали кузнечики, ветерок шумел кронами деревьев. Ничего необычного. «Я ничего не слышу». Лориан недовольно нахмурилась. Тиана тоже хмыкнула, но тут поток донес до нее слабые колебания на пределе чувствительности. Словно кто-то легонько подул ей в затылок. Девушка выгнула шею, и вдруг Амуле, так давно не подававший признаков жизни, ожил, нагрелся и дернул тик земле. Девушка упала, как подкошенная то место, где только что была ее шея. Пронзила стрела. И белый оперенный наконечник задрожал у самых ног эльфийской принцессы. Лориан тут же выхватила меч, приняв боевую стойку. Теру обернулась похожим на черепаху зверем, подставив потенциальному стрелку бронированные бока. Тиана лежала на земле, пытаясь справиться с удушающей тяжестью охранного амулета. Оберег никак не хотел ее отпускать. Но ведь если она немедленно поднимется и не найдет укрытие ее наверняка подстрелят. Ти закрыла глаза и мысленно потянулась к потоку медальона, так как если бы он был живым существом, и он откликнулся на ее призыв. И Тиана вновь слилась с чем-то. Но в этот раз это не был поток драконьего короля. Это было нечто другое, но одновременно очень похожее. Тиана чувствовала, как сила этого потока проникает в нее, наполняя внутри некий предназначенный для нее резервуар. И когда силы стало так много, что она полилась через край, Тиана открыла глаза. Она с легкостью поднялась и развернулась в сторону невидимого стрелка, отставив руку с посохом в сторону. Словно в замедленной съемке Ти видела, как в их сторону несется облако белооперённых смертоносных снарядов. Она подняла свободную руку, и девушек окутало облако мерцающего пламени, разом испепелившее все стрелы противника. Драконица размахнулась боевым посохом, прочертив им широкую дугу перед собой. И вслед за движением древка по воздуху пронеслась длинная волна колдовского пламени. Ослышались крики боли. Видимо, чародейский огонь достиг своей цели. Среди подлеска заметали живые факелы. Те, кому повезло остаться невредимым, в панике сбивало огонь со своих товарищей. Часть нападавших продолжали держать девушек на прицеле, но стрелы больше не свистели. Тиана словно смотрела сквозь мутную пелену, но при этом очень четко ощущала все, что происходило вокруг. Она чувствовала каждого охваченного пламенем противника. Каждую испуганную и удивленную мысль, каждый пылающий листик на молодых рябинах. Рябин почему-то было жаль больше всего. Тиана покачала головой, глядя на учиненный беспорядок. Лес вокруг полыхал. Пламя быстро пожирало сухой подлесок и бежало дальше, в чащу. Она силой воткнула посох в землю рядом с собой. Подняла вверх левую руку, правую вытянув вперед, набрала в грудь воздуха и медленно присела одновременно выдыхая. Следуя за ее движением, пламя, охватившее лес, осело и погасло. Ти замерла на корточках, ясно понимая, что подняться без посторонней помощи не сможет. Сила, которая теперь так явно плескалась внутри нее, никуда не ушла, но ноги отказывались повиноваться. Она дотянулась до посоха и, медленно перебирая под нему ладонями, встала. Рядом с опущенным мечом стояла Лориан. Теру нигде видно не было. Нападавшие, те, что остались невредимы, окружили Тиану и Лориан полукругом, держась при этом на приличном расстоянии. Их было человек десять. Они держали стрелы на луках, но тетивы не натягивали, хотя при этом не сводили насторожённых взглядов с Тианы. Когда горячка боя утихла, те смогла их немного разглядеть. Воины не носили доспехов, на них были простые охотничьи куртки видавшие лучшие времена застиранные портки. И если бы не удивительная меткость лучников, их можно было бы принять за обычных крестьян. Века это к из XIV. Ты сможешь повторить свой фокус? Лориан, как более опытный боец, уже прикинула, что в рукопашной схватке шансов у девушек немного. Не уверена. Только им тогда об этом не говорим. Эльфийка процедила сквозь зубы. Тиана заговорила. «Не бойтесь, я больше не причиню вам вреда». В доказательство своих мирных намерений Ти выставила вперед обе руки с посохом. Лориан только закатила глаза, но Ти не увидела этой гримасы. Она повторила. «Мы пришли с миром». Окружавшие их воины хранили молчание, лишь некоторые из них начали недоуменно переглядываться. Тогда молчание нарушила эльфийка. «Слышите? Мы пришли с миром. Зачем вы напали на нас?» Волнение среди пришельцев увеличилось, они начали перешептываться. Тиана пыталась расслышать, о чем они говорят, но понять получалось лишь отдельные слова. В конце концов, один из них, видимо, самый смелый, вышел вперед. «Это запретный лес. Дорога сюда закрыта». «Но мы же не знали об этом. Зачем же сразу стрелять?» Ти удивленно вскинула брови, а Лориан тут же отдернула ее за рукав. Дорога через лес закрыта для всех. Это закон. Нарушение его карается смертью. Табличку бы хоть тогда поставили на входе. Чего добрых путников зазря стрелами тыкать? Тиана пристукнула кончиком посоха по земле, а эльфийка шикнула ее, призывая к молчанию. Но драконица и не думала молчать. Чей закон? Парламентер пожал плечами. «Хозяина леса!» Воин посмотрел на Тиану, как на дурочку. «И его милость Велимер не желает, чтобы по его владениям разгуливали чужаки». «Хорошо устроился», — Лориан пробормотала себе под нос. Тиана лишь приоткрыла рот, соображая, что дальше говорить, но парламентёр ее опередил. «Но мы видим, что вы владеете магией, госпожа, а его милость велел приводить к нему всех магиков, которых мы встретим». Правда, он велел не впускать никого в лес, а школы коли впустили не выпускать живьем. Вэн явно был не шибко умён, и решение этой дилеммы давалось ему с трудом. «Далеко живет этот ваш Велимир?» Лориан вздохнула. Она тоже прочувствовала нелепость ситуации. «Нет, здесь, неподалёку». «В лесу?» — нашла Стиана. «В лесу». «Значит, вам не придется выпускать нас из леса», типа хлопала ресницами. Парламентёр оглянулся на своих товарищей, кто-то из них кивнул, ему и он ободренный повернулся к девушкам. «Хорошо, идем к Велимиру, только без фокусов. Вы под прицелом». Он неопределенно махнул рукой на лес, но Тиана ясно чувствовала, что скрытых стрелков там не было. Все уцелевшие вояки стояли на полянке перед ними. «Интересно, где наша изменчивая подруга?» Лориан проговорила очень тихо, обращаясь к «Ти. Та пожала плечами. Я бы на ее месте тоже сбежала. Как думаешь, она вернется? Тиана попыталась настроиться на магический поток Терру, но ничего не нашла. Мне кажется, она вернулась в замок, я не чувствую ее потока. Хотя, возможно, она просто приняла облик какого-нибудь животного, и я ее не вижу. На карте ведь ее тоже нет, когда она не человек. Ну-ка, тихо. Конвоир прикрикнул на них, и дальше девушки двигались в молчании. Дом Велимира действительно оказался совсем неподалеку, прямо по пути. Девушки непременно вышли бы к его воротам, если бы их не остановили лучники. Дом, а вернее целая усадьба, был огорожен чистоколом из толстых заостренных бревен. Перед девушками распахнули тяжелые деревянные ворота, и они, переглянувшись, вошли внутрь. Следом вошли их конвоиры и те воины, что тащили раненых. Под защитой чистокола располагался широкий двор, посреди которого стоял добротный дом, принадлежащий, видимо, самому велимеру. Вокруг главного дома было разбросано множество хозяйственных построек и домов попроще. Справедливости ради надо сказать, что дом хозяина леса мало чем отличался от жилищ его подданных. Разве только был чуточку больше и выглядел новее. Ни украшений, ни резьбы, ни прочих элементов роскоши на нем не было. Без лишних церемоний их проводили к хозяину усадьбы. Он встретил их в большой комнате, служившей, судя по всему, трапезной. Во всю длину ее тянулся массивный стол. Вдоль стола лавки. Сам Велимир сидел у края стола на одной из лавок и изучал какие-то бумаги. Один из провожатых торопливо подошел к нему и быстро зашептал на ухо. Велимир хмуро глянул на девушек из-под кустистых бровей. Выслушав воина, хозяин дома поднялся навстречу гостьям. Он был высок и крепок, средних лет, его коротко стриженные тёмные волосы и аккуратную бороду уже тронула седина. Велимир приблизился, внимательно разглядывая Лориан. Затем он перевел взгляд на Тиану, и ей стало не по себе. Властный, проницательный взгляд. И недобрый. Хозяин заговорил голос у него был низкий и звучный вы знаете что пересечение границы заповедного леса карается смертью теперь знаем ти как ни в чем не бывало пожала плечами она почему то была уверена что велимир их не тронет по крайней мере сейчас вы не здешние он не спрашивал поскольку лориан словно воды в рот набрала разговор продолжала тиана да мы издалека Хозяин дома сложил руки за спиной и принялся неторопливо прохаживаться перед девушками. «Вы знаете, из-за чего этот лес закрыт?» «Ваша частная собственность? Не любите гостей?» Тиана попыталась прочесть эмоции Велимира, но тут очень хорошо держал себя в руках. «Действительно, издалека. Может, конечно, вы и врете, но одежда на вас странная. Да и оружие тоже. Которая из вас магичка?» Лориан так откровенно посмотрела на эти, что припираться смысла не было. «Наверное, вам уже сказали, что это я». Тиана пристукнула посохом по полу, чем вызвала переполох устоявших позади воинов. «Без фокусов». Велимир властно поднял руку. «Тебе в спину нацелены шесть наконечников стрел, так что не глупи». Я и не собиралась. Ти растерянно оглянулась и действительно увидела шесть натянутых луков. «В этом лесу бьет источник живой и мертвой воды. Вот почему он считается заповедным». Велимир остановился напротив девушек, все так же держа руки за спиной. «Ты присвоил себе источник?» Лориан все таки не выдержала. Велимир поднял ладони и поджал губы. «Я ничего не присваивал. Это земля моих предков. Много лет наш род спокойно жил в этом лесу. Но когда какие-то ловкие прохвосты вдруг обнаружили здесь источник, все изменилось. Сюда приходили многие, кто с добром, а кто с мечом и факелом. Усадьбу сождали, жгли, моих людей убивали. И все заметь, просто из-за того, что мы жили рядом с якобы волшебным источником и чем-то мешали искателям легкой наживы поэтому чтобы уберечь свою семью своих близких я принял решение никто не войдет в этот лес и никто не выйдет из него живым мои лучники строго следят за границами и убивают всякого кто их пересекает без предупреждения свой лес они знают превосходно и никому из пришельцев не сравнится с ними в этом лесу в скрытности и ловкости но мы все еще живы почему Тиана вновь попыталась разгадать эмоции Велимира. Он колебался, принимая решение. «Потому что ты магичка». Мужчина развернулся и прошел к выходу из комнаты, поманив их за собой. Какое-то время они шли по узкому коридору, который в конечном итоге привел их к маленькой комнатушке. В комнате на широкой низкой кровати лежал мужчина, очень худой, с запавшими щеками и очень бледный. Он был укрыт толстым стёганым одеялом, но, видимо, в горячке скинул его с себя, разметавшись по ложу. Глаза его были закрыты. На открывшихся участках белой полупрозрачной кожи виднелась сеточка набухших, налившихся черным сосудов. Мужчина тяжело дышал и время от времени постановал. «Это мой сын». Велимир кивнул в сторону ложа. «Не бойтесь, это не заразно» вы слышали про черную хворобу лориан покачала головой а тиана уже привычно потянулась к потоку больного магические течения юноши были сплошь перевиты черными колючими нитями словно проволокой и эти зловещие щупальца сжимались всё ту же и ту же грозя в конечном итоге передавить жизненный поток разорвав его на части словно чувствуя желание тианы помочь больной перестал стонать Драконица направила свою магическую силу к черной ленте болезни. Но резкий окрик Велимира вернул ее в реальность. «Без фокусов, я сказал!» Тиана вздрогнула. Велимир, похоже, почувствовал движение целебного потока, и ему это не понравилось. Ти развела руками. «Я могу помочь вашему сыну. По крайней мере, попробую. Ты думаешь, что одна такая умная? Думаешь, никто до тебя не пытался?» Велимир посмотрел на нее так, что уйти сразу убавилась уверенности в собственных силах. Эта болезнь не подвластна магии. Как-то пытался его лечить, но сделал лишь только хуже. Хозяин дома тяжело вздохнул. Но вы все равно ищете магов. Зачем? Лорин непонимающе вскинула брови. Мне нужно, чтобы вы принесли мне живой воды. Велемир, не отрываясь, смотрел на сына. Хорошо? «Это не проблема. Скажите только, где источник?» Тия охотно кивнула. «Думаю, что не все так просто». Эльфийка не сводила взгляда с Велимира, но тот молчал. «Ты же не веришь в силу источника. Зачем тебе живая вода?» Велимир, словно оправившись от задумчивости, посмотрел на принцессу. «Мой сын умирает. Сейчас я готов поверить во все, что угодно. Идем. Вы». Обе. Источник — обыкновенный лесной родничок, спрятавшийся в траве на полянке. Вот только полянка эта была сплошь усеяна выбеленными костями. Тиана принялась изучать магические потоки этого места. Смертью здесь пахло сильно, но лишь от того, что она собрала обильную жатву на берегу ручейка. Сам источник не был ни живым, ни мертвым. Тиана чувствовала, что из-под земли бьет сила, но сила эта была равнодушная, стихийная, недобрая и не злая. Из источника бьет живая и мертвая вода. Лориан обратилась к Велимиру. Но родник один. Велимир нехорошо улыбнулся. И откуда все эти кости? Тини осторожно наступила на лежавшую под ногой трубчатую кость, и она с хрустом сломалась. Девушку передернула. Кость была человеческая. «Из источника бьет и живая, и мертвая вода», — мужчина повторил слова эльфийки. «И то, какую воду ты сможешь набрать, зависит от многих причин». «Например...» Тиана осторожно оглянулась. «Телохранители Велимира не сводили с нее глаз и не спускали натянутых луков. «Например...» Обычный человек не может набрать в источнике живой воды. Велимир широким жестом обвел поляну, указывая на кости. Как видите, это доказано многими добровольцами. А кто может? Ти удобнее перехватило посох, но, заметив это движение, один из лучников спустил тетиву. И стрела вонзилась ровно между стопами девушки. Ти вздрогнула, а Велимир поднял ладонь в примирительном жесте. «Не нервничайте». Неясно было, кому он адресовал эти слова. Своим воинам или Тиане Лориан. «Магики могут, поэтому я и привел вас сюда. Вы попробуете набрать для меня живой воды». «Но Лориан же не...» Ти прикусила язык, таким взглядом обожгла ее эльфийка. «Но это не единственное условие. Велимир не обратил внимания на реплику Тианы. Главное условие таково. Тот, кто пришел к источнику за живой водой, должен набирать воду не для себя, а для кого-то другого, для того, кого он любит всем сердцем, и кто нуждается в ней больше, чем он сам. «Я готова набрать для тебя воды, Велимир». Лорен выпалила слишком поспешно и сразу опустила глаза. «Не для меня». «Для моего сына». Мужчина пристально смотрел на Лориан. «Вижу, ты не магичка но в тебе есть какая-то нездешняя сила. Возможно, тебе удастся набрать живой воды. Но есть ли тебе для кого ее брать? Если нет, у тебя ничего не выйдет». «Есть». Лориан подняла голову и прямо взглянула в глаза Велимиру. Мужчина сделал знак телохранителю, и Лориан принесли пустую флягу из кожи. Такую же бутыль сразу подали тиане. Эльфийка наклонилась к роднику, быстро наполнила емкость и принялась было закручивать крышечку. Но Велимир жестом остановил ее. А теперь докажи это. Велимир, виден насторожённый взгляд эльфийки, усмехнулся. И движением ладони предложил ей испить из фляги. Попробуй свою живую воду. Лориан побледнела. Ее взгляд пробежался по лицу Тианы, по ряду стоявших за спиной драконицы лучников, и остановился на Велимире. «Смелее, или ты не уверена в силе своей любви?» Мужчина, не отрываясь, смотрел на принцессу. Лориан гордо вскинула голову, с чувством поцеловала синий камень на перстни и решительно отпила из фляги. Принцесса побледнела еще сильнее. Дыхание у нее перехватило, и несколько секунд она ловила ртом воздух. Но вот румянец вернулся на ее щеке. Она глубоко вздохнула и прикрыла глаза. Хорошо. Велимир все так же пристально изучал эльфийку. Дай сюда флягу. Лориан с явной неохотой передала бутыль мужчине. Теперь твоя очередь. Велимир повернулся к Тиане. «Ты магичка. Есть ли у тебя тот, кому ты готова без сожаления отдать глоток живой воды?» Тиана с трудом проглотила комогу в горле, вспомнив мечущиеся по карте отметки Алузара и Первого. Вспомнила поединок старшего дракона с учеником, который едва не стоил жизни бывшему королю. Медленно вздохнула и уверенно кивнула головой. Девушка опустилась на колени возле родника и подставила руку под его ледяные струи. Вода как вода, ничем не примечательная на вид. Тиана попыталась выделить среди потоков источника отдельно живые и мертвые. Но они все были одинаковы, ничем не отличаясь друг от друга, даже для магического зрения драконицы. Ти закрыла глаза и снова подумала про Алузара. Про то, что ему наверняка снова потребуется ее помощь. Вот же он какой дракон, Все время лезет в драку. В какой-то момент Типа показалось, что она зависла в невесомой пустоте, потеряв опору под ногами. Она открыла глаза. Рядом с ней не было ни Лориан, ни Велимира, ни его охраны. Яркий солнечный лес пропал, и вместо него вокруг расстилался предрассветный синий сумрак замкового парка. Позади Тиана раздался выстрел негромкий, словно приглушённый расстоянием. Девушка обернулась и увидела, как первый, держа оружие на изготовку, шагнул в лес. «Вам нет смысла прятаться, милорд. Мои сканеры показывают ваш тепловой отпечаток». Голос воина также был едва различим, будто он был очень далеко от Тианы. А не стоял от нее в нескольких шагах. Она побежала за рыцарем, надеясь помешать выстрелить еще раз. Откуда-то сверху из зарослей донесся голос короля драконов, и его слова словатя услышала совершенно отчетливо. «Послушай, первый, ты совершаешь чудовищную ошибку». Тиана закричала. «Остановитесь!» Она бросилась вслед воину и преградила ему путь, выставив вперед руки. «Вы, наверное, поняли, милорд, что это были не заряды». Робот что-то перенастроил на огнестреле. Он будто бы не замечал Тиану. «Ты погубишь всех!» — вновь голос Алузара. Типа холодело. Она подошла к первому вплотную силу и силой толкнула его в грудь. Рука прошла насквозь, не встретив преграды. Девушка закусила губу и обернулась в сторону Алузара. Тот стоял на ветке дерева без рубахи, на боку его красовался свежий ожог. Первый вновь прицелился. Тяна попыталась схватить ствол огнестрела, но ее рука прошла сквозь него и поймала лишь воздух. Она в отчаянии посмотрела на дракона. Показалось, или на краткий миг их взгляды встретились, и он увидел ее. Но тут Алузар коротко охнул, выгнувшись вперед, попытался оглянуться, и, потеряв равновесие, неловко свалился с ветки. Там, где он только что стоял, ты увидела рыжеволосую Теру с окровавленным кинжалом в руке. Тиана вскрикнула и бросилась к упавшему дракону. Первый, подойдя следом, вытащил из-за пояса Алузара Кристалла и вместе с Теру поспешно ретировался с места драки. Но Тиане было уже не до него. Дракон лежал на животе, и с раны под левой лопаткой быстрыми толчками бежала кровь. Она протянула к нему руки, попытавшись зажать рану. Но у нее ничего не вышло. Ти была бесплотным призраком, лишь свидетелем этой сцены, не участником. Тиана взвыла от отчаяния. Она потянулась к потоку Алузара, надеясь излечить его с помощью магии. И так велико было ее желание помочь, что расстояния, разделявшие миры, не смогли ей помешать. Тиана вновь видела перед собой едва мерцающий поток Алузара, свернутый в кольцо. Но вместо того, чтобы выправить поврежденные жизненные потоки, драконица опять попыталась снять с короля оковы со всей обретенной силой ударив магии по злополучному кольцу. Если бы в мире магических потоков можно было видеть и слышать, то она увидела бы ослепительную вспышку. Услышала оглушительный взрыв. Во все стороны брызнули искры магических энергий. Тиана не могла закрыть глаз, чтобы не видеть ярчайшего света. Потому что в магическом мире у нее не было глаз лишь отпрянула от источника нестерпимого сияния и очнулась. Она стояла на коленях возле источника живой и мертвой воды. Тиана посмотрела на свои руки. Ладони были покрыты свежей кровью. В окровавленных руках девушка держала полную флягу. «Чья это кровь?» Велимир с подозрением смотрел на флягу в руках Тианы. «Моя. Я поранилась, когда сунула руки в воду. Сердце у Ти бешено колотилось. Она соврала, не запнувшись, поскольку очень хорошо понимала, что на ее руках осталась кровь и Лузара. И ей нужно было как можно быстрее оказаться рядом с ним. Ты врешь. Велимир смотрел на нее очень внимательно, но Ти не замечала пронзительного взгляда. Твоя вода не годится. Она мертвая. Владыка Велимир. Ти старалась, чтобы голос прозвучал ровно, не выдавая ее волнения. Если моя вода не годится, позволь мне уйти. Лориан метнула на драконицу гневный взгляд, но промолчала. Не торопись, магичка. Я еще не принял решение отпустить тебя и твою подругу. Велимир смерил Тиану спокойным, тяжелым взглядом. Ти опустила глаза, но сердце ее бешено колотилось, грудь нетерпеливо вздымалась. Обратная дорога показалась ей длиннее вечности, хотя родник был совсем недалеко от усадьбы. Снова была небольшая комнатка, в которой на низкой кровати метался смертельно больной человек. Велимир жестом выгнал телохранителей. В ответ на попытку одного из них возразить, махнул рукой. «Она ничего мне не сделает». Лучники пожали плечами и нехотя удалились. И хотя наконечники стрел больше не смотрели ей в спину, и она не чувствовала облегчения. Нетерпение на грани паники — вот что она чувствовала. Быстрее, ну быстрее же. «Давай, яви мне чудо, чужестранка, ибо кроме него ничто больше не в силах помочь моему сыну». Велимир проговорил с пафосом и простер руку в сторону больного. Лориан неуверенно приблизилась к постели, наклонилась над больным с флягой в руке. И обернулась к Тиане. В ее глазах было так много эмоций, главной среди которых был страх. А еще жалость и стыд. И все это она открыто демонстрировала драконица Тис глотнула. Нехорошее предчувствие липким холодом поползло по позвоночнику. Эльфийка поднесла флягу к губам больного и заставила его сделать глоток. Мужчина тут же открыл глаза и приподнялся на ложе с неожиданной силой вырвав сосуд из рук Лориан. Он с жадностью припал к нему и очень быстро осушил целиком. Взгляд больного прояснился, щеки порозовели. Сын Велимира внимательно посмотрел в глаза Лориан, затем перевел взгляд на отца и улыбнулся. «Сын мой!» Велимир сделал шаг навстречу сыну, протянув руки. Но тут улыбка больного стала натянутой и затем вовсе пропала. Он удивленно открыл рот и резко захрипел, схватившись за горло. Велимир остановился, точно налетев на невидимую стену. С его сыном происходило что-то страшное. Его лицо потемнело, кожа высохла и покрылась глубокими морщинами. Темные волосы побелели. Молодой мужчина стремительно состарился, его лицо съёжилось до размеров кочана капусты и рассыпалось кусками гнилой плоти, обнажив белоснежный череп. Все это чудовищное действо произошло очень быстро, уложившись едва ли в три удара сердца. Тиана первая пришла в себя. Она схватила остолбеневшую эльфийку за руку и выбежала в коридор. Им в спину нёсся полный боли и ярости крик Велимира, а навстречу уже мчались лучники с натянутыми тетивами. Инстинктивно Ти выставила вперед посох, и неведомая сила, вырвавшись из ее руки, отшвырнула разом и лучников, и выпущенные ими стрелы разбросала людей по сторонам. Вторая группа воинов встретилась им на выходе из дома. Тиана снова размахнулась посохом. И в этот раз с его конца вылетел густой сноб знакомых голубых искр. Горячими голубыми огоньками искорки моментально вспыхнули на всем, что могло гореть, и преследователям разом стало не до девушек. Больше дорогу им не преграждал никто. Тиана со всех ног мчалась в сторону портала, так и держала Ориан за руку. Эльфийка не сопротивлялась, но была абсолютно безвольной. Если бы Ти отпустила ее, она бы остановилась.